«Сказано, буквально сказали. Дикси Рунт», так судьи отмечали конец выступления защитника. Всё же, набравшись бесконечного терпения, Аврелий выдержал и следующие процедуры судебного заседания — допрос свидетелей и доказательства. Речь идет о так называемом «пробатио» — изложение доказательств в пользу или против иска. Наконец, под радостные возгласы присутствующих, суд вынес решение. Вскоре после этого истец, почернев от злости, вышел из зала, не промолвив ни слова, а следом за ним и его защитники. Сергий и на этот раз победил. «Вот он, там, среди своих помощников», — указал сервилий на группу людей в тогах, окруживших адвоката, — «а это должно быть ответчица». Женщина смотрела на своего спасителя обожающим взглядом, и было очевидно, что ей не терпится выразить ему горячую благодарность где-нибудь в укромном уголке. «Старый лис весьма падок на лесть. Идем», — потянул сервилий друга. — А, вы, Маврик, это была поистине превосходная речь. — Сенатор Стаций, — отозвался адвокат. — А, и Титсервилли тоже. — Вы здесь по какому-то делу? — Нет, мы хотели только послушать твое выступление. — Теперь так мало хороших ораторов, — откровенно польстил ему Аврелий. «Предупредили бы меня, я бы устроил вам места получше. Но ну, если нет больше дел, тогда...» «Всего доброго!» — попрощался выдающийся адвокат, явно желая поскорее вернуться к своей привлекательной подзащитной. «Вообще-то одно дело у нас тут есть», — подчеркнуто любезно улыбнулся Аврелий. «Убийство Хелидона». «Это не ко мне. Я не защищаю гладиаторов. В любом случае виновный будет растерзан разъярённой толпой раньше, чем дело дойдёт до суда». «Однако ты хорошо знаешь Ниссу, любовницу жертвы». «А кто её не знает? Весь Рим мог созерцать её обнажённой», — засмеялся Маврик. «Но не у неё дома», — уточнил Патриций, — с наивным простодушием. Маврик, почувствовав неладное, заволновался и невольно уронил свитки с заметками. Аврелий поспешил поднять их, успев пробежать взглядом. «Что еще нужно этому любителю совать нос в чужие дела?» Знаменитый адвокат явно растерялся. Публи Аврелий — стаций сенатор, Конечно, Маврик хорошо знал его. Богатый аристократ с досадной привычкой интересоваться не тем, чем нужно. Бездельник, который только и делал всю жизнь, что читал книги, путешествовал ради удовольствия и приударял за женщинами, а теперь вот снова лезет туда, куда совсем и не следовало бы. Хотелось бы узнать, почему это вдруг Несара сказала тебя о нашей службе? Или ты входишь в число ее близких друзей? — сухо спросил он, продолжая размышлять. «Сенатор Статса известен как человек, интересующийся только роскошными пиршествами и литературными кружками, но, возможно, наверху его ценят больше, чем это может показаться со стороны...» «Нет, что ты! Я навестил ее официально в качестве доверенного лица Клавдия». «Император поручил мне расследовать смерть Хелидона», — сообщил сенатор сделанным равнодушием. При имени божественного Клавдия оратор сразу же изменил свое отношение к Аврелию. Откровенную враждебность сменило живейшее расположение, но в глубине души Маврик был изумлен. «Этот ничтожный вертопрах, доверенное лицо Клавдия». «Надо полагать, хочешь побеседовать со мной?» Теперь он был сама любезность. «Нет никакой спешки, Сергий. Когда тебе будет удобно?» «И прошу, давай без формальностей. Зачем сидеть в каком-нибудь холодном таблинуме?